Кассета 5. Дорожка 3. Продолжение страницы 386. Следовательно, чем больше население, тем, при данной величине национального дохода, меньше душевой доход. И столь же очевидно, жители страны тем богаче, чем ниже темпы увеличения численности населения по сравнению со скоростью роста экономики. Факты подтверждают это положение. Выпуск продукции на душу населения в Соединенных Штатах Америки и Японии, где прирост населения в среднем за год в 60-е и 80-е годы составлял около 1%, существенно выше, чем в Кении и береге Слоновой Кости. Здесь ежегодный прирост населения в 4 раза выше. Д. К основным факторам экономического роста относится технический прогресс. Все нововведения, повышающие эффективность производства. Этот фактор увеличения национального дохода в расчете на душу населения не имеет границ своего применения. В зависимости от того, как используется технический прогресс для расширения масштабов производства национального дохода, различают типы экономического роста, которые нам предстоит изучать в данной главе. В ряде стран имеются существенные особенности национального хозяйства – которые обусловлены дополнительными экономическими трудностями и противоречиями. В связи с этим вместо однозначной перспективы увеличения национального дохода на душу населения в экономической теории возникли два совершенно разных и противоположных друг другу воззрения. Их можно представить в виде дилеммы: в кавычки открываются, экономический рост без развития, кавычки закрываются, либо кавычки открываются, экономическое развитие без роста. Кавычки закрываются. Рост или развитие экономики. Прежде всего, уясним существо дилеммы. Под экономическим ростом здесь подразумевается простое увеличение объема производства национального дохода, что позволяет повысить размер душевого дохода. Экономическое же развитие означает такое совершенствование производства, инвестиции в которое ведут к повышению качественных социально-экономических показателей. Речь идет, например, о восстановлении экологического равновесия, оздоровлении условий труда, возвышении уровня потребностей и потребления. Концепция «экономический рост без развития» по-видимому применима к развивающимся странам. Большинство из них не вступило в индустриальную стадию производства и, конечно, не в состоянии технологически освоить достижения научно-технической революции. Вместе с тем в этих странах наблюдается очень высокий ежегодный прирост населения, который по своим темпам значительно превосходит скорость хозяйственного развития. Страница 387. Например, естественный прирост населения, увеличение численности на тысячу человек, в странах Латинской Америки составлял в 80-е годы 13 до 29 человек и ускорение хозяйственного развития любыми средствами было естественной необходимостью. Поэтому многим экономистам и государственным деятелям представляется реальный выбор в пользу экономического роста без нового качества расширенного воспроизводства. Концепция «экономическое развитие без роста» получила распространение в западных странах. С одной стороны, здесь широко освоены новейшие достижения научно-технической революции а на этой основе обеспечен высокий уровень производства национального дохода в расчете на каждого человека. С другой стороны, в ряде государств крайне низкие темпы прироста населения, здесь идет процесс депопуляции, уменьшения численности населения. Число ежегодно умирающих людей превышает число родившихся. Такие процессы имели место в 80-е годы, например, в Федеративной Республике Германии и Австрии пользу экономического развития без роста говорят и требования экологической безопасности. Сторонники движения зеленых, выступая против разрушения нормальной окружающей природной среды, отравления ее вредными отходами производства предлагают особый путь воспроизводственного процесса – нулевой экономический рост, прекращение разрушающего воздействия производства на природу при повышении качества жизни. К тому же призывают ученые обеспокоенные тенденциями исчерпания разведанных сырьевых и топливных ресурсов планеты. Хотя эти призывы становятся все более настойчивыми, тем не менее в большинстве развитых стран продолжается расширенное воспроизводство национального дохода. При этом, правда, увеличиваются объемы средств для охраны окружающей среды и принимаются более строгие законы по борьбе с экологическими загрязнениями. Реальные процессы экономического роста и развития мы сможем выяснить при изучении типов расширенного воспроизводства в масштабе нации. Параграф 2. Типы экономического роста. Экстенсивный рост. Первый тип макроэкономического роста экстенсивный, от латинского extensivus – расширяющийся. В этом случае увеличение объемов производства происходит за счет трех факторов – А. Основного капитала, фондов Б. рабочей силы В. Материальных затрат, природного сырья, материалов, энергоносителей Для выяснения роли каждого из указанных факторов в увеличении выпуска продукции используется эконометрика Научная дисциплина, изучающая количественные процессы в экономике Страница 388 С ее помощью создаются экономические модели роста национального хозяйства Так, при рассмотрении макроэкономического роста лауреат Нобелевской премии Роберт Солоу, Соединенные Штаты Америки, использовал формулу производственной функции. Примечание диктора. Далее идет описание формулы с приведением графика темпов изменения экономических показателей при экстенсивном росте. Из графика следует, что... Темпы экономического роста увеличиваются прямо пропорционально с течением времени. Конец примечания диктора. Экстенсивный рост производства – самый простой и исторический первый путь расширенного воспроизводства. Ему присущи свои достоинства. Это наиболее легкий путь повышения темпов хозяйственного развития, С его помощью происходит быстрое освоение природных ресурсов, а также удается сравнительно быстро сократить или ликвидировать безработицу, обеспечить большую занятость рабочей силы. Такой путь увеличения производства имеет и серьезные недостатки. Ему свойственен технический застой, при котором количественное увеличение выпуска продукции не сопровождается технико-экономическим прогрессом. Страница 389. Поскольку выпуск продукции повышается в той же степени, в какой возрастают величины используемых производственных основных фондов, материальных ресурсов и численность работников, то на неизменном уровне остаются количественные значения таких экономических показателей, как фондоотдача, материала, емкость и производительность труда. Иначе говоря, общая эффективность производства остается в лучшем случае неизменной. Экстенсивное расширение производства предполагает наличие в стране достаточного количества трудовых и природных ресурсов, за счет которых могут увеличиваться масштабы экономики. Однако при этом неизбежно ухудшаются условия воспроизводства. Так все более стареет оборудование на действующих предприятиях, Из-за нарастающего истощения невоспроизводимых природных ресурсов приходится расходовать все больше труда и средств производства для добычи каждой тонны сырья и топлива. В результате экономический рост в возрастающей степени начинает носить затратный характер. Долговременная ориентация на преимущественно экстенсивный путь роста выпуска продукции приводит к тому, что в национальном хозяйстве возникают тупиковые ситуации. В нашей стране преодолеть затратный характер развитие мешает отставание от среднего в мировой практике уровня использования сырьевых ресурсов. К этому надо приплюсовать большую отсталость технологий, изношенность производственного оборудования, недостаточную квалификацию многих работников. За 1986-90 годы в СССР Износ производственных основных фондов возрос с 38 до 41%. Фактические сроки службы промышленного оборудования вдвое превышали нормативные. На хозяйственном развитии страны отрицательно сказывались диспропорции в размещении сырьевой и топливной и энергетической базы. Подавляющая часть промышленного производства, более 2 трети, была сосредоточена в европейской части, где имелось менее 1 трети всех природных ресурсов. Добыча же топливно-сырьевых продуктов в районах Крайнего Севера и к Востоку от Урала вела к их удорожанию в полтора-два раза. Стала падать добыча угля, нефти, железной руды и других природных средств производства. Если в Соединенных Штатах Америки показатель фонда отдачи в целом за послевоенный период практически не изменился, то у нас за последние 25 лет он упал почти в два раза. По оценке западных экономистов, Советский Союз тратил на производство каждой единицы продукции в 2-3 раза большее количество энергии и сырья, чем страны Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Экономически нецелесообразным оказалось и строительство новых предприятий. Производственные основные фонды в 1990 году уже достигли свыше 1,9% триллионов рублей. Загрузка же имеющихся машин и оборудования оставалась низкой. В машиностроении, например, они действовали лишь в 1,2-1,3 смены. Страница 390. Более того, все новое оборудование уходило на новостройки, а на действующих предприятиях продолжали работать давно устаревшие машины. Возникает серьезная проблема. Каким образом расширять производство без ставшего традиционным широкомасштабного нового строительства. В 80-е годы в СССР осложнилась и демографическая ситуация. Низкая рождаемость при сравнительно высокой смертности почти наполовину снизился прирост трудовых ресурсов. Страна впервые встала перед проблемой, как увеличивать выпуск продукции без всякого прироста трудовых ресурсов. Перечисленные проблемы наглядно показывают, что экстенсивный путь экономического роста давно исчерпал себя. Он неизбежно вел к общему упадку производства, что и произошло, как мы увидим в данной главе. Выходом из такой ситуации является интенсификация воспроизводства. Интенсивный тип роста производства. Более сложный тип экономического роста интенсивный, от французского интенсив напряжение его главный отличительный признак повышение эффективности производственных факторов на базе технического прогресса при данном типе расширенного воспроизводства появляется новый фактор экономического роста повышение эффективности всех традиционных факторов в силу этого производственная функция преобразуется ее самое простое выражение таково y Равняется АФ умножить на скобки в скобках К запятая, L запятая, N. Все буквы прописные латинские. В данной формуле А это совокупная производительность факторов. Из формулы видно, если величина затрат производственных факторов не меняется, а их совокупная производительность А увеличивается на 1%, то объем производства возрастает также на 1%. Правда, в промышленно развитых странах нельзя найти в чистом виде первый или второй тип экономического роста. Они сочетаются в какой-то пропорции. Например, расчеты по Соединенным Штатам Америки показали следующее. В 1950-85 годах ежегодный прирост объема волового национального продукта составил 3,2%. Из них 1,2% прироста, или 40%, обеспечено за счет совокупной эффективности производственных факторов. Естественно, что интенсивный тип роста экономики основывается на широком использовании более эффективных средств производства. Увеличение его масштабов обеспечивается за счет применения более прогрессивной техники передовых технологий, достижений науки, более экономичных предметов труда, повышение квалификации кадров. Благодаря этим факторам достигается также повышение качества продукции, рост производительности труда, ресурсосбережения, улучшение использования имеющейся материальной базы производства. Страница 391. Интенсивное расширенное воспроизводство обладает рядом особенностей. Это более прогрессивный тип экономического роста. Ведь решающая роль в подъеме эффективности вещественных условий производства начинает играть новый мотор достижения науки и техники. В связи с этим в масштабе общества развивается производство научно-технической информации, которая в конечном счете воплощается в более эффективные средства производства. Одновременно система образования, подготовки и переподготовки кадров обеспечивает повышение культурно-технического уровня работников. Несомненным достоинством интенсивного увеличения производства является то, что оно преодолевает преграды экономического роста, порожденные известной ограниченностью естественных ресурсов. Хозяйственное развитие переводится на новые рельсы, на путь непрерывного научно-технического и экономического прогресса. Наиболее выгодным фактором его расширения становится сбережения. Например, чтобы сберечь одну тонну условного топлива, 70 килокалорий, путем применения новой технологии требуется в 3-4 раза меньше затрат по сравнению с расходами на добычу такого же объема топлива. Между тем, интенсификация связана с глубокой прогрессивной перестройкой структуры народного хозяйства, широкой подготовкой кадров инициативных и высокопрофессиональных работников. Особенности интенсивного типа расширенного воспроизводства состоят в том, что при нем невозможны очень высокие темпы экономического роста, а вместе с тем научно-технический прогресс может вызвать безработицу, которая усиливается в трудоизбыточных регионах страны. В зависимости от тех или иных направлений экономии производственных ресурсов различают несколько видов интенсификации. Рисунок 14.2 Рисунок 14.2. Виды интенсификации производства. Описание рисунка. Рисунок демонстрирует, что интенсификация экономического роста состоит из трудосберегающей, капиталосберегающей и всесторонней интенсификации. Конец описания рисунка. Трудосберегающий вид интенсификации предполагает, что новая техника вытесняет из производства рабочую силу. В этом случае темпы роста выпуска продукции опережают темпы изменения численности работников. Иначе говоря, весь прирост производства достигается частично или полностью за счет повышения производительности труда. Такой вид идентификации наиболее характерен для начальных периодов развития машинного производства, индустриализации народного хозяйства. Страница 392. Технический прогресс, а следовательно вытеснение рабочей силы из производства, происходит быстрее всего в отраслях промышленности, изготавливающих средства производства. Не случайно данному виду экономического роста органически свойственно острое противоречие между ускоренным ростом производства ради производства и все большим отставанием от него производства предметов потребления. Такое противоречие, естественно, неблагоприятно сказывается на жизненном уровне населения. Капиталосберегающий вид интенсификации ведет к тому, что благодаря применению более эффективных машин и оборудования, сырья и материалов достигается экономное расходование средств производства. В таком случае техническое строение капитала уменьшается или, по крайней мере, замедляется его увеличение. Эти процессы в наибольшей мере стали проявляться на начальном этапе научно-технической революции – когда широко осваивались высокопроизводительное автоматическое оборудование, удешевляющее продукцию, а также достижения химии, полимеров и другие высокоэффективные вещественные факторы производства. Наконец, всесторонняя интенсификация – это такой вид экономического роста, при котором используются все указанные формы ресурсосбережения. Тогда экономятся и трудовые и вещественные условия производства. Данный вид экономического роста практически внедряется в условиях современного этапа научно-технической революции и новейшей технологической революции. Всесторонняя интенсификация ведет к качественному обновлению всего процесса расширенного воспроизводства. Новые качества экономического развития. В противовес затратному экстенсивному наращиванию производства всесторонняя интенсификация обеспечивает антизатратную траекторию экономического роста. Она наглядно изображена на графике рисунок 14.3, где приведены условные данные. Рисунок 14.3 – динамика экономических показателей при всесторонней интенсификации. Из-за сложностей не начитывается. Страница 393. Мы видим что быстрее всего растет объем национального дохода НД несколько медленнее увеличивается объем затрат основного капитала К с индексом О и численность рабочей силы (Р). В итоге снижается себестоимость единицы продукции С с индексом С Расширенное же воспроизводство приобретает качественно новые черты Рисунок 14.4 Рисунок 14.4 качественные черты всесторонней интенсификации. Описание рисунка. Рисунок демонстрирует, что новое качество экономического развития характеризуется следующими чертами. Экономичность производства, рост технического уровня и качества продукции, прогрессивность структуры хозяйства, увеличение конечного продукта, возрастание доли потребления. Конец описания рисунка. Новое качество экономического развития выражается прежде всего в возрастающей экономичности производства национального дохода. Уменьшаются затраты труда и средств производства в расчете на единицу национального дохода. Существенно улучшается все хозяйственное развитие, неуклонно повышается научно-технический уровень и качество выпускаемой продукции. Это является прямым следствием перехода к более высокому технологическому способу производства. Новое проявляется в создании современной структуры народного хозяйства. В общем объеме производства возрастает удельный вес наукоемких отраслей. Сюда относятся приборостроение, выпуск электронно-вычислительных машин, электротехническая промышленность, атомная энергетика, производство синтетических смол, пластических масс, прогрессивных конструкционных материалов, другие отрасли, использующие достижения научно-технической революции. Прогресс мы видим и в том, что уменьшается доля промежуточного продукта и соответственно увеличивается удельный вес конечного продукта, идущего в потребление. Такое структурное изменение – результат экономного расходования сырья, материалов и энергоносителей при создании каждого изделия. Улучшение расширенного воспроизводства достигается, когда в составе национального дохода возрастает доля продуктов потребления по сравнению со средствами производства. В результате повышаются уровни качества жизни населения, растет социальная эффективность хозяйства. При новом качестве экономического развития существенно меняются пропорции воспроизводственного процесса. Относительно медленнее растет производство средств производства, и наоборот возникает тенденция к ускорению выпуска предметов потребления. Страница 394. Рассматривая. В приведенные графики можно подумать, что экономический рост всегда идет по прямой, но это не совсем так. По какой траектории реально движется экономика в разных странах, об этом мы узнаем в двух последующих главах. Экономический тренинг. Первые ключевые термины и понятия. Общественный капитал. Цель макроэкономического роста. Факторы роста национального дохода на душу населения. Норма накопления в национальном доходе экономический рост без развития, экономическое развитие без роста, экстенсивный экономический рост, интенсивный тип воспроизводства, виды интенсификации производства, новое качество экономического развития. Второе. Вопрос на сообразительность. Какой тип и вид экономического роста дает наибольший народнохозяйственный результат? Третье. Таблица о различиях типов и видов экономического роста за сложности таблицы не начитывается. Четвертое. Изобразите графически антизатратную траекторию экономического роста в соотношении динамики национального дохода, основных фондов, материальных затрат и рабочей силы. Пятое. Тесты. 5.1. Наиболее существенная причина экономического роста в развитых странах. А. Увеличение объема рабочего времени – б увеличение объема применяемого капитала, в новейшие технологии в производстве, г рост квалификации рабочей силы, д осуществление денежно-кредитной политики государства, способствующей экономическому росту. Страница 395. 5.2. Данные о росте суммарного объема волового национального продукта и объема волового национального продукта в расчете на душу населения. а показывают, что объем волового национального продукта на душу населения всегда растет быстрее, чем суммарный объем волового национального продукта. Б. Преуменьшают экономический рост, потому что не принимается во внимание фактор загрязнения окружающей среды. В. Преуменьшают экономический рост, потому что не учитывается сокращение рабочего времени. Шестое. Верно, неверно. 6. Верно-неверно. 6.1. Если объем волового национального продукта растет быстрее, чем численность населения, то объем волового национального продукта в расчете на душу населения снижается. 6.2. Экономический рост – это увеличение номинального объема волового национального продукта за определенный период времени. 6.3. Технический прогресс является основным фактором роста производительности труда и увеличения фонда отдачи. 6.4. Статистика показывает, что имеется тесная связь между долей волового национального продукта, направленной на инвестиции и ростом производительности труда в национальной экономике. 6.5. Из определений экономического роста увеличение реального объема волового национального продукта в расчете на душу населения наиболее точно отражает это понятие. 6.6. Чем больше воловой национальный продукт направляется на инвестиции, тем выше темп роста волового национального продукта. 6.7. Экономический рост не зависит от инвестиций, вкладываемых в человеческий фактор. 7. Дискуссионные вопросы. 7.1. По какому типу осуществлялось в России, в скобках СССР, расширенное воспроизводство в 30-е-80-е годы? 7.2. Что означает, Новое качество экономического развития в обществе и как оно достигается. 7.3. Раскройте смысл формул экономический рост без развития и хозяйственное развитие без роста. Глава 15. Структура макроэкономики, ее статика и динамика. Параграф 1. Условия стабильности экономического роста. Сбалансированность двух подразделений производства. В предыдущей главе говорилось, что общество, как правило, заинтересовано в стабильном от латинского стабилис, устойчивый, экономическом росте. Сейчас нам предстоит разобраться, как можно обеспечить такую устойчивость. Чтобы ответить на этот довольно-таки непростой вопрос, потребуется выяснить решающие условия, постоянно обеспечивающие достаточное воспроизводство материальной жизни каждой нации страница 396 эти условия таковы, они рассматриваются в самых общих чертах без учета сферы услуг и неработающей части общества первое условие макроэкономика должна постоянно создавать совокупный общественный продукт сокращенно СОП в объеме который соответствует реально сложившимся потребностям точнее платежеспособному спросу всех граждан страны. Второе условие. Совокупный общественный продукт должен состоять из двух видов благ. А. а. Средств производства, необходимых для продолжения производства материальных благ. Б. Предметов потребления. Третье условие. Все материальное производство делится на два подразделения. А. Первое подразделение. Производство средств производства сюда входят отрасли национального хозяйства и предприятия, добывающие нефть, уголь, железную руду и создающие станки, грузовые машины, строительные механизмы, трактора и тому подобное. Б. Второе подразделение производство предметов потребления. Хлебозаводы, мясокомбинаты, трикотажные фабрики и тому подобное. В итоге, в масштабе макроэкономики возникает два потока непрерывного движения материальных благ. Первый поток средств производства и, второе, поток предметов потребления. Четвертое условие. Каждое подразделение использует создаваемые им потоки благ для удовлетворения собственных потребностей и для нужд другого подразделения. Так, первое и второе подразделение имеют совокупный капитал. Капитал всех своих предприятий, состоящий из средств производства. Последние ежегодно расходуются. Основной капитал частично, оборотный капитал полностью. Поэтому на следующий очередной период оба подразделения нуждаются в восстановлении утраченных вещественных условий производства. В связи с этим поток средств производства разделяется на две части. а Одна часть остается внутри первого подразделения для восстановления израсходованных в предыдущем году вещественных условий производства. Б. Другая часть потока направляется. Во второе подразделение для возобновления потраченных средств производства. В результате такого разделения потока средств производства в первом подразделении действуют два подотдела. Первый подотдел производства средств производства для первого подразделения. Сюда относятся базовые отрасли промышленности, создающие материальные факторы для всей сферы производства: уголь, нефть, металл и так далее. И второе подотдел производства средств производства для второго подразделения. В свою очередь работники первого и второго подразделений потребляют продукцию второго подразделения «Жизненные благо». Поэтому поток продукции второго подразделения делится на два направления. А. Одна часть используется для работников самого второго подразделения, и Б. Остальная часть идет работникам первого подразделения. Страница 397. В итоге второе подразделение имеет два подотдела, Первое ⁇ под отдел производства предметов потребления для второго подразделения. И второе ⁇ под отдел производства предметов потребления для первого подразделения. Правда, в качественном отношении продукция этих подотделов ничем не различается. Между тем, деление потока предметов потребления на две части важно для учета его общего объема и предназначения. Теперь можно завершить анализ структуры материального производства в его статике схематически отобразив его разбивку на отдельные части. Рисунок 15.1 Рисунок 15.1 Структура материального производства. Описание рисунка. Рисунок иллюстрирует, что первое подразделение состоит из первого с индексом 1 средства производства для первого подразделения и первое с индексом 2 средства производства для второго подразделения. Второе же подразделение состоит из второго с индексом 1 предметов потребления для первого подразделения и второго с индексом 2 предметов потребления для второго подразделения. Конец описания рисунка. Структурный анализ подвел нас к вопросу при каких количественных пропорциях может обеспечиваться нормальное, устойчивое развитие первого и второго подразделений. Сначала рассмотрим простое общественное воспроизводство, при котором объем совокупного общественного продукта по его натуральной форме и по стоимости не возрастает. Схема структуры материального производства, рисунок 15.1, показывает, во-первых, что часть всей продукции будет реализована внутри тех подразделений, которые ее создали. Это касается средств производства, изготовленных для самого первого подразделения, первое с индексом 1, а также предметов потребления, которые достанутся работникам второго подразделения. Второе с индексом 2. Во-вторых, из первого подразделения во второе идет часть средств производства, изготовленная для второго подразделения. Первое с индексом 2. А из Второго подразделения направляются предметы потребления для работников первого подразделения. Второе с индексом 1. Совершенно ясно, что в условиях рыночной экономики обмен продукции первого подразделения, первое с индексом 2 на продукцию второго подразделения, второе с индексом 1 должен быть эквивалентным. Значит, главным условием реализации совокупного общественного продукта при простом общественном воспроизводстве является сбалансированность от французского баланс весы при обмене продукции между двумя подразделениями. Первое с индексом 2 равняется второе с индексом 1. Иначе говоря, первое подразделение поставляет второму средство производства на такую сумму стоимости, на которую второе подразделение дает ему предметы потребления. Страница 398. Это равенство можно использовать для соответствующей подстановки в формуле структуры первого подразделения. Первое равняется первое с индексом 1 плюс первое с индексом 2. После взаимного обмена продукции между подразделениями первое с индексом 2 равняется второе с индексом 1 подразделение будет иметь такой вид. Первое равняется Первое с индексом 1 плюс второе с индексом 1. То есть первое подразделение после реализации части своей продукции во втором подразделении обеспечивает себя необходимым количеством средств производства, первое с индексом 1, и приобретает для своих работников соответствующий объем предметов потребления, второе с индексом 2. Используя указанную подстановку в формуле состава второго подразделения, второе равно второе с индексом 1 плюс второе с индексом 2 можно преобразовать ее в иной вид. Второе равняется первое с индексом 2 плюс второе с индексом 2. Однако тогда оказывается, что в результате взаимного обмена продукции между двумя подразделениями второе подразделение приобретает под... потребное для простого воспроизводства количество средств производства, первое с индексом 2 а также самообеспечивает своих работников предметами потребления. Второе с индексом 2. Таковы условия сбалансированного простого воспроизводства макроэкономики. Наконец, нам предстоит выяснить, каково главное условие обмена продукции между первым и вторым подразделениями при расширенном воспроизводстве. Очевидно, что расширение производства, особенно при его экстенсивном типе, требует увеличения применяемого количества средств производства. Поэтому первое подразделение к уже имевшемуся у него в прошлом году объему средств производства добавляет за счет накапливаемой части прибыли дополнительную сумму новых средств производства. Первое плюс дельта первое. Тогда в этом подразделении будет больше вещественных факторов. Первое с индексом 1 плюс дельта. Первое с индексом 1. В скобках Плюс скобки Первая с индексом 2 Плюс дельта первая с индексом 2 Скобки закрываются То есть станет возможным увеличить два подотдела первого подразделения Производство средств производства для первого подразделения Первая плюс дельта первая Все с индексом 1 И производство средств производства для второго подразделения первое с индексом 2 плюс дельта 1 с индексом 2. В таком случае первое подразделение сможет дать средств производства второму подразделению больше, чем было при простом воспроизводстве. Главное условие реализации совокупного общественного продукта при расширенном воспроизводстве примет другой вид. Первое с индексом 1 плюс дельта 1 с индексом 1 это сумма в скобках, больше, чем второе. Выходит, что первое подразделение создает возможность для того, чтобы второе подразделение тоже вступило на путь расширенного воспроизводства. Однако для этого нужно увеличить объем предметов потребления, поступающих в обмен на продукцию первого подразделения за счет фонда накопления. Второе с индексом 1 плюс дельта, второе с индексом 1. Страница 399. Чтобы обеспечить эквивалентность и сбалансированность взаимного обмена продукции между первым и вторым подразделениями при расширенном воспроизводстве, необходимо соблюдать равенство. Первое с индексом 2 плюс дельта первое с индексом 2 равняется второе с индексом 1 плюс дельта второе с индексом 1. Нетрудно понять, что при соблюдении этого равенства произойдет полностью сбалансированное расширение первого и второго подразделений. Первое подразделение будет иметь возросшую величину средств производства первое с индексом 1 плюс дельта 1 с индексом 1 и большее количество предметов потребления для работников второе с индексом 1 плюс дельта, второе с индексом 1. Аналогичным образом увеличится производство предметов потребления, Напрашивается такое обобщение. Чтобы обеспечить стабильность экономического роста, требуется соблюдать следующие условия. Поток благ, идущих из первого подразделения во второе и в обратном направлении, должен быть сбалансирован. Этот вывод имеет полную силу и при более детальном рассмотрении взаимосвязи всех отраслей национальной экономики. Модель «Затраты-выпуск». Чтобы предвидеть развитие макроэкономики, нужен системный подход к рассмотрению хозяйственных связей между отраслями народного хозяйства. В каждой стране экономика – это большая система из многих отраслей, каждая из которых производит продукцию и передает другим отраслям. Все они существуют потому, что снабжают друг друга результатами своей деятельности. Чтобы надежно прогнозировать развитие экономики в целом, в расчет принимаются до 600-800 отдельных отраслей страны, а в Японии до 2000. Сопоставление различных соотношений производственных затрат в отдельных звеньях общей системы и предполагаемых результатов позволяет выбрать наилучший вариант. Анализ тех взаимосвязей между отраслями материального производства, которые складываются в процессе общественного воспроизводства, был осуществлен в модели межотраслевого баланса. В 30-е годы текущего столетия эту модель разработал американский экономист Василий Леонтьев. Примечание первое. Удостоенный за этот труд звание лауреата Нобелевской премии по экономике. Примечание первое. Василий Васильевич Леонтьев. Родился в 1906 году в Петербурге. В 1924 году окончил там университет, после чего работал на кафедре экономической географии университета. В 1925 году В.В. Леонтьев учился в Берлинском университете, затем работал в Институте мирового хозяйства в Киле, Германия. В 1928-29 годах он был экономическим советником правительства в Нанкине, Китай. В 1931 году В.В. Леонтьев приглашается на работу в Национальное бюро экономических исследований Соединенных Штатов Америки. Работал в Гарвардском и Нью-Йоркском университетах, и экономических научных учреждениях. В 1970 году избран президентом Американской экономической ассоциации. Конец примечания. В модели межотраслевого баланса описываются количественные соотношения между затратами ресурсов и выпуском продукции каждой отрасли. Страница 400. В связи с этим данная модель получила название затраты-выпуск. Она составлена в виде таблицы, напоминает шахматную доску, где отображены потоки товаров и услуг, которые перемещаются из одной отрасли национального хозяйства во все другие. В. Леонтьев так описывает таблицу «Затраты выпуск». Каждая горизонтальная строка в ней показывает распределение продукции, выпущенной отдельной отраслью между всеми другими отраслями. Каждый вертикальный столбец содержит данные о затратах продукции, всех других отраслей в данной отрасли. Так, например, в столбце, показывающем потоки товаров и услуг, поглощенных автомобильной промышленностью, один показатель представляет собой количество стали, полученной от стали литейной промышленности, другой столбец – количество электроэнергии, полученной из отрасли, производящей электричество, третий – объем труда работника из специфической отрасли домашнее хозяйство. Разделив каждый из этих показателей на объем годового выпуска автомобилей, мы получим набор коэффициентов затрат представляющих собой все то что необходимо для выпуска единицы продукции автомобильной промышленности аналогичные наборы технологических коэффициентов можно получить из других столбцов таблицы затраты выпуск для каждой отрасли народного хозяйства вместе взятые эти коэффициенты образуют жесткий каркас системы уравнений общего равновесия такая система уравнений используется для того, чтобы конкретно прогнозировать общую величину конечного общественного продукта. При этом становится ясно в деталях, какое количество товаров и услуг должна произвести и потребить каждая отрасль. В этом случае исполняется требование сбалансированности между суммарным спросом на каждый продукт и суммарным объемом его выпуска. Примечание первое. Смотрите Леонтьев в «Экономические эссе. Теория, исследования, факты и политика. Москва, 1990 Страница 234-235. Конец примечания. В Леонтьев следующим образом разъяснил существо своего метода ⁇ Затраты выпуск ⁇ Допустим, надо рассчитать эффективность производства хлеба. Тогда делается расчет, сколько на одну тонну хлеба израсходовать муки, дрожжей, молока и так далее по всем компонентам согласно рецепту. Затем определяются трудовые затраты в норма часах. После этих расчетов, расхода материальных ресурсов и трудовых затрат, на конкретные изделия в натуральных показателях анализируются и сравниваются предполагаемые результаты в денежном выражении. С учетом цен и уровня заработной платы выбирается наиболее эффективный вариант выпуска конечной продукции. Примечание 2. Леонтьев В. Указанное сочинение, страница 12. Конец примечания. Страница 401. Подобные расчеты В. Леонтьев – проводил для Японии, Италии, Норвегии и других стран. Этим была подтверждена высокая эффективность модели затраты выпуск. Разобранные в данном параграфе метод балансирования подразделений и отраслей народного хозяйства особенно пригодны при эволюционном, непрерывном и постепенном развитии экономики, когда ее структура мало изменяется. Но во второй половине 20 века здесь стали происходить непредсказуемые революционные сдвиги. Параграф 2. Динамика макроэкономической структуры Научно-техническая революция и динамика макроструктуры Во второй половине XX века во всех промышленно развитых странах под воздействием научно-технической революции начались широкомасштабные, качественные и количественные преобразования структуры всего общественного производства. Эти преобразования вылились в подлинную революцию в сфере общего и особенного отраслевого разделения и кооперации труда и производства. В связи с этим новые организационно-экономические отношения вызвали к жизни созидательные тенденции в развитии материального производства. Первая тенденция. Научно-техническая революция породила множество принципиально новых отраслей производства. Последние отличаются большой наукоемкостью. Если на протяжении веков люди создавали продукты в порядке подражания природе, то теперь они открыли такие классы веществ и процессов, которым нет аналогов в естественном мире. На начальном этапе научно-технической революции возникли такие необычные виды производств, как атомная энергетика, полимерная химия, производство средств автоматизации и вычислительной техники. На втором ее этапе стали создаваться качественно новые поколения электронно-вычислительных машин, роботокомплексы и полностью автоматизированные производства композиционные материалы и так далее. Эти авангардные виды производства серьезно преобразовали структуру первого и второго подразделений и резко опередили по темпам роста все традиционные отрасли хозяйства. Вторая тенденция. Научно-техническая революция наиболее быстро развивается на стыках, границах разных областей науки и техники, что привело к созданию межотраслевых комплексов. Современный научно-технический переворот – породил в первую очередь целое объединение новейших отраслей, выпускающих самые наукоемкие продукты и технологии. Примером тому служит ракетно-космический комплекс, в котором согласованно взаимодействует огромное количество предприятий самых различных отраслей промышленности. Страница 402. Современный научно-технический прогресс способствовал появлению множества взаимозаменяемых и взаимодополняемых продуктов отличающихся более высоким качеством. Благодаря этому расширилась и существенно изменилась структура многих традиционных отраслей. Они преобразовались в мощные и сильно обновленные промышленные комплексы, в которые сочетаются, взаимодополняются и взаимопроникают друг в друга старые и новейшие виды производства. К ним в частности относятся топливно-энергетический, Металлургический, машиностроительный, химиколесной комплексы. Наряду со структурообразующей ролью, научно-техническая революция оказывает также и прямо противоположное разрушающее воздействие на отраслевую структуру производства и всю макроэкономику. Об этом свидетельствуют две другие тенденции. Третья тенденция научно-техническая революция привела к свертыванию и упадку традиционных отраслей хозяйства, создающих изделия из натурального сырья. Такие виды производства зачастую не могут конкурировать с новейшими видами наукоемких отраслей. К ним относятся, скажем, торфяная угольная промышленность, черная металлургия и ряд других. Своего рода вымирание явно устаревших отраслей ведет к определенной дисбалансированности производства и обостряет социально-экономическую обстановку, растет безработица, затрудняется трудоустройство людей в застойных видах хозяйства и тому подобное. Четвертая тенденция. Научно-техническая революция настолько расширяет масштабы производства и его технологических отходов, что это быстрыми темпами разрушает экологическое равновесие, подрывает нормальные взаимодействия человека и биосферы среды его обитания. Здесь особенно большой ущерб наносит предприятия экологически неблагополучных отраслей промышленности. Как известно, люди с давних пор негативно воздействовали на природный круговорот веществ на Земле вырубали леса, разрушали плодородный слой почвы и тому подобное. Длительное время природа была способна своими силами восстанавливать нормальное равновесие в единой системе, биосфера, общество. Но во второй половине XX века многие отрасли производства стали наносить огромный экологический ущерб, который не восполняется должным образом. Такой ущерб связан с добычей угля, нефти, металлических руд с развитием черной и цветной металлургии, нефтехимии, производством пестицидов, ядохимикатов и другим. Сейчас многие зоны биосферы стали зонами повышенной экологической опасности. Ухудшается состав и свойства атмосферы, ее загрязнение углекислым и другими газами, вызывает опасные смоги, кислотные дожди, усиливает парниковый эффект потепления климата. Загрязняются отбросами хозяйствования Мировой океан, Водоемы, суши и сокращаются запасы чистой пресной воды. Быстро уменьшаются запасы невозобновляемых видов сырья и энергоносителей. В биосферу выделяются неперерабатываемые биохимические токсичные отходы производства и быта. Во многих местах повышается фон радиоактивности. Страница 403. Степень нарушения экологического равновесия – измеряется с помощью показателя предельно допустимого коэффициента загрязнения воздуха, воды, почвы, продуктов. Во многих местах расселения людей экологическая опасность выражается в том, что загрязнение природной среды многократно превышает предельно допустимый коэффициент. Со всей очевидностью можно утверждать, современное научно-техническое развитие несет с собой не только прогресс, но и регресс, изменения к худшему научно-технический регресс в области макроэкономической структуры может повлечь за собой нестабильность народного хозяйства. Данные таблицы 15.1 свидетельствуют о том, что экологическая опасность в России порождает серьезные проблемы. Таблица 15.1 – основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и использование природных ресурсов в 1992 и 1995 годах из-за сложности не начитывается. Наблюдающиеся в 1992-1995 годах уменьшение отрицательного воздействия предприятий на различные компоненты природной среды многих регионов страны обусловлено значительным снижением выпуска промышленной продукции. За последние годы принимаются некоторые меры по охране окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, но они не дают коренных улучшений в этой области хозяйственной деятельности – Таблица 15.2 Страница 404 Таблица 15.2 Вот в действие мощностей по охране водных ресурсов и атмосферного воздуха от загрязнения в 1992 и 1995 годах из-за сложности не начитывается Такой результат не является случайным Капитальные вложения на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов Исчисленные в действующих ценах возросли с 52,9 миллиарда рублей в 1992 году до 6403,6 миллиарда рублей в 1995 году, то есть в 121 раз. Однако надо учитывать, что за этот период индекс цен производителей на промышленную продукцию, куда входят сооружения и установки, используемые для охраны окружающей среды, повысился в 3518 раз. За последние годы не произошло существенного улучшения экологической ситуации в нашей стране, а на некоторых территориях уровень загрязнения природной среды приближался к критическому. Экстремально крайне высокое загрязнение, превышение предельно допустимого коэффициента в 100 раз и более, отмечалось, например, На некоторых реках в Мурманской и Свердловской областях высокое загрязнение на реках Обь с притоком Тобол, Волга с притоками Ака и Кама, Дон и ряде других. Высокое загрязнение атмосферного воздуха, наличие загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих предельно допустимые нормы в 10 раз и более, регистрировалось в ряде городов, в том числе в Москве, Новосибирске, Липецке, Барнауле, Норильске, Магадане, Самаре, Омске. Совершенно очевидно, что возникновение критических и экстремальных ситуаций в области загрязнения природной среды создают угрозы национальной безопасности. В связи с этим свою лепту в борьбу за охрану окружающей среды стало вносить уголовное законодательство. Новый Уголовный кодекс Российской Федерации включил в разряд экологических преступлений следующие виды правонарушений. Глава 26. А нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Б. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. В. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами, и биологическими веществами. Г. Нарушение ветеринарных правил и правил установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Д. загрязнение вод. Е... E. Загрязнение атмосферы Ж. Загрязнение морской среды З. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации И. Порча земли К. Нарушение правил охраны и использования недр Л. Незаконная добыча водных животных и растений М. Нарушение правил охраны рыбных запасов Н. Незаконная охота О. уничтожении критических мест обитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации П. Незаконная порубка деревьев и кустарников Р. Уничтожение или повреждение лесов С. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов Страница 405 Таким образом, научно-техническая революция весьма противоречиво сказывается на изменении структуры национального хозяйства Причем своеобразным проявлением научно-технической революции является такое структурное звено макроэкономики, как военно-промышленный комплекс, сокращенно ВПК, вносящий дополнительные противоречия в экономический рост. Военно-промышленный комплекс. Противоречия экономического роста. Во второй половине XX века макроэкономику промышленной высокоразвитых стран нельзя представить без военно-промышленного комплекса. Что означает этот комплекс, какое место он занимает в структуре национального хозяйства и как воздействует на такую структуру? Первоначально, при возникновении индустриального производства, первое и второе подразделения, особенно в странах, где не было регулярной армии, как, например, в Англии, работали для мирных гражданских нужд. Но во время Второй мировой войны достижения научно-технической революции были использованы для создания мощного современного военно-промышленного комплекса. В известный период Холодной войны такой комплекс стал быстро наращиваться на основе применения результатов военно-технической революции, последовательных переворотов в производстве все более разрушительных средств вооружения. Военно-промышленный комплекс – это единая совокупность отраслей хозяйства и видов деятельности, занятых производством вооружений, и поддержанием постоянного сектора военной экономики. Такой сектор существенно повлиял на общую структуру и соотношение подразделений общественного производства. В его составе сформировалось несколько обособленное третье подразделение. Страница 406. Одна из характерных черт третьего подразделения в том, что его продукцию нельзя отнести ни к средствам производства, они не используются как вещественный фактор созидания, Ник к предметам личного потребления, речь идет по существу о прямых или косвенных средствах уничтожения людей и продуктов их труда. Мы усматриваем специфику полезности военной продукции в том, что она удовлетворяет потребности людей в вооруженной защите от врага или в нападении на него. Говоря еще более конкретно, третье подразделение выпускает два вида продукции, удовлетворяющие нужды военно-промышленного комплекса. А. Изготовленные на военных заводах различные виды оружия, средства его доставки и обеспечения, вооружение, боевая техника, инженерные имущества, аппаратуры связи и тому подобное, и Б. Материальные блага, используемые для удовлетворения личных потребностей военнослужащих, предметы вещевого и продовольственного снабжения. Вследствие этого третье подразделение приобретает специфическую структуру. Рисунок 15.2. Рисунок 15.2. Структура третьего подразделения. Описание рисунка. На рисунке показано, что третье подразделение состоит из третьего с индексом 1 средства вооружения и третьего с индексом 2 предметы потребления для военнослужащих. Конец описания рисунка. Другая характерная черта, 3, другая характерная черта третьего подразделения состоит в том, что оно односторонне связано с производством средств производства и производством предметов потребления. На основе прямых связей Первое подразделение поставляет ему вещественные факторы изготовления военной продукции. Такие же прямые связи идут от второго подразделения к военному сектору экономики, получающему предметы потребления для военнослужащих. Но засекреченность военного производства, как правило, препятствует развитию обратных связей от этого производства к гражданским отраслям. В итоге первое и второе подразделение приобретают новую структуру. Рисунок 15.3 Рисунок 15.3. Структура первого и второго подразделений при существовании военной экономики. Описание рисунка. Рисунок демонстрирует, что в этом случае первое подразделение состоит из первого с индексом 1 средства производства для первого подразделения, первого с индексом 2 средства производства для второго подразделения и первого с индексом 3 средства производства для третьего подразделения. А второе подразделение состоит из второго с индексом 1 предмета потребления для первого подразделения, второго с индексом 2 предмета потребления для второго подразделения, и второго с индексом 3 предмета потребления для третьего подразделения. Конец описания рисунка. Конец третьей дорожки пятой кассеты.